Ночь уже опускалась на горы, и тьма сгущалась, словно бархатное покрывало, окутывая все вокруг. Андрей, чувствуя в руке уже привычную тяжесть телета, вышел на одинокую тропу, ведущую каменистым склонам Здесь, среди мрачных сосен и скал, таились тени, хищники, ждущие своей добычи. С первых шагов он ощутил напряженный ритм жизни этой территории, ветви шуршали. Где-то вдалеке раздалось злобное рычание. Андрей сосредоточился, а в груди заиграла знакомая пульсация энергии стилета. Живая, почти сознательная сила, откликающаяся на его внутренний настрой. Неожиданно из-за скалы на него вырвалось темное существо. Его глаза блестели в темноте злобным огнем. Эта тварь была чем-то средним между волком и демоном с длинными когтями и острыми зубами. И издавала протяжный, низкий рев. Андрей инстинктивно поднял стилет. Из клинка уже начинало медленно пробиваться слабое свечение, жгучее и холодное одновременно. Словно огонь и лед объединились в одно. Он направил силу в лезвие и в этот момент вспомнил все свои тайные упражнения по контролю и ограничению энергии. Бой. Первый свой удар тварь нанесла практически молниеносно, но Андрей успел уклониться. Он отпрыгнул назад и в ответ волной движений нарисовал в воздухе магические узоры. Первые боевые плетения, которые создали защитное кольцо вокруг него. Стилет пульсировал в руке словно живое существо, питающееся страхом и решимостью. Андрей сконцентрировал энергию и направил ее в новый удар в сгусток огненной силы, вспыхнувший прямо на кончике лезвия. Когда стилет поразил зверя, лезвие казалось расплавленным, но, пронзив плоть твари, оно оставило глубокий след, мерцающую трещину, из которой вырвался призрачный дымок. Прекрасно понимая, что стихийный натиск тварей не прекратится, Андрей решил испытать новую грань силы стилета, который уже больше напоминал достаточно крупный кинжал. Он сконцентрировал в лезвие поток холодного пламени, сверкающего голубыми искрами. Тварь резко вскрикнула от удара. её тело начало покрываться инием, словно смерть уже наступила. Но она не сдавалась и все же смогла впиться своими когтями в плечо Андрея. Боль пронзила его плоть, но энергетический щит, сотканный самим Андреем в предыдущих тренировках, все же поглотил часть удара, не давая силе магического пламени стилета угаснуть. Каждое движение парня теперь становилось более точным. Сейчас Андрей ощущал, как его тело и стилет работают в полной гармонии. Он чувствовал течение энергии внутри себя и в лезвии, управляя ею как музыкант, управляет струнным инструментом он начал использовать резкие, почти танцевальные движения, переплетая боевые плетения силой стилета, направляя поток энергии по нужным траекториям, не давая ей разрушаться. А когда последняя тварь, которых оказалось не меньше десяти, все же отступила, оставляя за собой слабое эхо звериного рыка, Андрей стоял тяжело дыша, сияющим от магической энергии стилетом в руке. Он осознавал, что сейчас этот стилет не просто оружие, а продолжение его самого, и даже полноценное связующее звено с той силой, которая теперь течет в его венах. Но он также понимал, что эта сила опасна, и что любое неосторожное использование подобных сил может привести к непоправимым последствиям. Именно поэтому тайные тренировки и внимательное изучение собственных возможностей сейчас для него единственный путь вперед. Раннее утро окутало долину прозрачным туманом, мягко лаская траву и деревья серебристым светом восходящего солнца. Андрей со своим верным узелком за плечом и стилетом в руке неспешно двинулся по тропе, ведущей густым зарослям и скалистым склоном. Его задача была ясна собрать как можно больше полезных ингредиентов, необходимых для алхимии и усиления собственных сил. Для этого он внимательно всматривался в каждую травинку, каждый лист, осторожно касаясь и ощущая энергетику растений. Местные травы были необычны, некоторые листья мягко переливались легким светом, словно наполненные живой энергией. Андрей аккуратно срывал несколько листьев и цветов, зная, что эти растения способны усилить поток внутренней энергии и помочь в стабилизации силы его оружия. Среди скал он обнаруживал минералы – камни с прозрачной структурой, переливающиеся всеми оттенками синего и зеленого, словно наполненные магическим светом. Каждый такой камень он бережно помещал в тканевый мешочек, ощущая их холод и силу. Но даже сейчас путь Андрея был небезопасен. В тени деревьев и среди камней скрывались дикие твари, искаженные магией этих горсущества опасные и непредсказуемые. И когда из чащи выскочил очередной хищник с открытыми когтями и горящими глазами, Андрей не дрогнул. Он сосредоточился, глубоко вдохнул и медленно стал формировать магическое плетение вокруг лезвия стилета. Сгусток первородного пламени, горящего холодным огнем. Лезвие ярко засветилось, и в следующий миг Андрей выстрелил короткой, но точной волной энергии. Хищник застонал от боли и отскочил, но еще не сдавался. И снова взмахнув стилетом, Андрей сменил тактику, и ледяная сосулька, созданная из магического узора, вылетела вперед и частично заморозила врага. Потом он ловко уклонился от внезапного удара когтями и в ответ нанес серию точных, отточенных движений, каждая из которых сопровождалась вспышками магической силы, плетениями, усиливающими физический удар. С каждым таким сражением Андрей учился все лучше чувствовать течение энергии не только в себе, но и в окружающем мире. Ветви деревьев, шорох травы и даже дыхание гор, все наполнялось для него новым смыслом. Он понимал, что все эти элементы – всего лишь очередной ключ к его силе, и что оточенные удары не только защитят его, но и позволят собирать редкие ингредиенты, контролируя опасные твари, не нанося лишнего вреда природе. Так, день за днем, Андрей шаг за шагом становился сильнее, совершенствуя мастерство, открывая тайны долины и становясь частью ее живой магии. Следующие несколько дней Андрей полностью посвятил хождению по округе, изучению ландшафта и поиску наиболее редких и насыщенных энергией компонентов. В тени скал, на высокогорных террасах, между древними деревьями и в пещерах он искал то, что можно было использовать не только для алхимии, но и для укрепления заклинаний, плетений, защиты, стабилизации плетений и, самое главное, для усиления связи с оружием, что теперь стало его скрытым козырем. Однажды, пробираясь по узкому горному ущелью, где каменные стены уходили вверх на десятки метров, Андрей почувствовал странную вибрацию в ногах. Этакое, едва уловимое дрожание, будто сама земля предостерегала его. Он замер, прислушиваясь. Тишина. Но она была слишком правильной. Без птичьих голосов, без звука ветра, без трекота насекомых. И только где-то в глубине раздавался влажный шепот копающей воды. Он осторожно двинулся вперед и вдруг остановился так как прямо перед ним, на небольшой плоской площадке между обрывами, цвел одиночный бело-золотой цветок с лепестками, будто вырезанными из лунного света. Андрей почувствовал его силу, так как он был буквально насыщен плотной, тяжелой магией, напоминающей сгусток заката и предрассветный мрак одновременно. И один только запах цветка уже вызывал у него легкое головокружение эликсир памяти. Глухо пробормотал он, вспоминая старую запись из одного из прочитанных им свитков, возможность читать, которые он получил, видимо, вместе с знаниями местных языков. Используется в зельях расширение восприятия и усиление чутья к магическим потокам. Осторожно, используя защитное плетение, он срезал стебель и запечатал цветок в специальный тубус предварительно активировав травяной амулет-поглотитель из высушенного стебля моря. Однако стоило ему лишь вернуться на широкую тропу, как из густых зарослей что-то хрипло-зашипело, и с ветки ближайшего дерева на валун спрыгнуло существо, напоминающее огромную ящерицу, но покрытую костяными щитами и с двумя вытянутыми клыками, пульсирующими багровым светом. Андрей не стал медлить он отпрыгнул в сторону, одновременно формируя короткое цепкое полетение. Пальцы начертали в воздухе узор, в котором он сплел электрическую нить и энергию притяжения, и таким образом ударной волной он отбросил тварь к скале. Таза скребла лапами, разъяренно завыла и снова метнулась на него. Он уже привычно вложил силу в стилет, и лезвие вспыхнуло. При каждом ударе от стилета отлетали сгустки пепельного дыма, и существо отшатывалось, визжа от боли. Но Андрей не убил его. Ему был нужен образец, а потому, улучив момент, он активировал замораживающее кольцо, встроенное в одну из алхимических фляг, и резко ударил по существу потоком сковывающей силы. В следующее мгновение ящер упал, слабо дергаясь, и теперь, несмотря на тяжелое дыхание, был обездвижен. Андрей подошел, опустился на одно колено и аккуратно снял с его груди выпуклую костяную пластину, с которой тянулись тонкие жилки магии. Ее структура была знакома, плотная, словно металл, и холодная, как сама тьма. «Пойдешь в основу барьерного усилителя», — прошептал он, пряча пластину в специальный мешок, защищенный изнутри слоями твердого кожного пергамента. К вечеру он вернулся в долину с новым грузом и с очередным списком идей, что можно из этого изготовить. Травы, корни, пыльца, фрагменты монстров, насыщенные живой энергией. Все это Андрей методично систематизировал, заносил в свитки и делал замеры, используя магические инструменты, созданные им же из горных кристаллов. Теперь он охотился не просто ради силы. Он исследовал, наблюдал. Он учился. И с каждым днем становился тем, кем его якобы хотел видеть этот мир. В той самой хижине возле пагоды где воздух был насыщен ароматом сушеных трав и редких благовоний, Андрей разложил все, что было нужно. Костяную пластину. Высушенный мох, найденный в пещере под водопадом. Три волоска из хвоста ночной зверюги, убитые им двумя днями ранее. Крошечный кристалл, выращенный на поверхности демонического ядра. Он светился изнутри багрово-синим. Стол был заранее вычищен. В центре стояла каменная плита с выгравированной алхимической формой, сложным кругом, в котором каждый сектор отвечал за отдельную функцию – очистку, стабилизацию, связывание и запись. Первым шагом в этом деле была подготовка основы. Сначала он очистил кость. Ткань, смоченная в отваре из тени куста и лунного масла, убрала все лишнее. С кости сошел налет времени и остатки флюидов вскрыв чистую магическую структуру. Слоистую и пористую, как будто ее когда-то соткали из закаленного света и сожженной памяти. Андрей аккуратно провел пальцем по поверхности, активируя плетение резонанса. Энергия медленно откликнулась. Кость начала издавать слабый, почти неуловимый гул, словно вспоминала свои былые сражения. Вторым шагом была проработка связи с ментальной сферой. Это была очень тщательная работа с кристаллом. Он установил его в центр магического круга, погрузив пыльцу синего шалфея, активированного в лунную фазу. Когда все было готово, Андрей направил поток собственной энергии в сектор связывания. Плетение, аккуратно созданное им заранее, начало обволакивать кости кристалл, соединяя их нитями тонкой, как волос силы. В этот момент стены хижины будто отступили, пространство стало гулким, глубоким. Заклинание вступало в контакт с самим эфиром. Третьим шагом было плетение защитной формулы. Теперь он начал сплетать формулу тишины. Это было плетение, способное отсекать внешние фрагменты магической информации. Это была сложная схема, напоминающая двойную спираль, замыкающуюся на себя – с множеством отсечек и узлов прокладок. Каждую из них он запечатывал пеплом из вываренной коры мертвого корня, растения, что растет только на проклятых почвах. С каждой нитью энергия текла все устойчивее. Амулет начал дышать. Пространство вокруг стихло. Даже ветер перестал касаться окон. Четвертым шагом были завершение и проверка. В завершении Андрей взял один из своих старых ментальных кристаллов и направил через него волну мысленного давления. Простое внушение — подойти к двери. Однако собственное тело не сдвинулось с места, его сознание ощущало вмешательство, но оно не проходило внутрь. Сработало. Глухо выдохнул он, чувствуя в груди легкую дрожь. Ведь амулет оказался не просто стабилен, он усиливал его самоконтроль, магия, направленная извне, теперь отскакивала от него, как струя воды от гладкого камня. Но эффект был тонким, он не создавал глубокого барьера, оглушил сигналы, словно бы весь мир вокруг стал чуть менее навязчивым. Благодаря своим стараниям он получил костяной амулет тишины, который мог обеспечить защиту от ментального вмешательства и магических зондирований. Что действительно могло его выручить? Хотя был и побочный эффект, повышенная концентрация, но также и опасность изоляции от окружающих энергетических потоков, если использовать такой артефакт слишком долго. И теперь, обладая таким артефактом, Андрей был на шаг ближе к безопасному погружению в опасные зоны или к возможной встрече с теми, кого лучше не будить. Также Андрей долго размышлял над тем, как можно было бы дополнить уже созданный амулет, и пришел к мысли. Да, он уже был защищен, но не скрыт полностью. Плетение, магия, даже его собственное дыхание, все это оставляет тонкие следы в эфире. Существа, привыкшие к охоте в демонических мирах, чувствовали такое с расстояния в сотни шагов. Ему нужен был щит-невидимка. И он должен был стать не только защитным, но и тактическим инструментом. Для создания основы он выбрал обломок черепа зверя-безмолвника, убитого им в одном из ущелий. Эта тварь славилась тем, что не издавала ни звука и не оставляла за собой ни следа, кроме едва уловимого запаха озона. Тонкие жилы плавящего гриба, впитывающего окружающую магию. Его парень соскреб с корней древнего дерева, стоявшего на границе мертвого ручья. Микроскопические фрагменты демонической пыльцы, собранные им у пещеры, из которой старик выходил той ночью. Она была опасна, но при правильной дозировке позволяла разрывать связь между телом и ауру отпечатком. Когда все было подготовлено, наступило время для начала процесса создания, и первым шагом было формирование каркаса. Андрей аккуратно выварил череп в отваре белого мха, очищая его и делая материал более податливым. Затем, тщательно смочив пальцы в растворе трав, сжигающих эфирные следы, он начал резать и сгибать пластину до тех пор, пока не получил изогнутую маску, закрывающую верхнюю половину лица. Поверхность кости была слегка шероховатой, с пористой текстурой, легкая, но плотная. Она уже на этом этапе приглушала дыхание, делая его глухим, словно Андрей смотрел на мир издалека. Вторым шагом было создание плетения рассеивания. На внутреннюю часть маски он вплел тончайшее магическое кружево, состоящее из микроскопических линий. Это была работа, где требовалась не сила, а контроль, как при вышивке на паутине. Каждое движение с задержкой дыхания, каждая нить активирована только каплей энергии из его собственной души. Плетение поглощало и перенаправляло остаточные флюиды, как тряпка воду, не давая магической подписи покинуть тело. Третьим шагом было вплетение грибных жил. Жилы гриба были тягучими и полупрозрачными, как живые струны. Андрей плел их в структуру изнутри маски, завязывая каждый узел так, чтобы он не только поглощал ауру, но и искажал ее. Это означало только одно — Если враг все же почувствует присутствие, то воспримет его как энергетический след ветра, звери или даже природного явления. Четвертым шагом был заключительный шов. В самую середину лба, маски он вложил каплю собственной крови, соединенную с пыльцой и плетение из чистого тишинного резонанса. Это позволило маске впитывать сознание владельца, и Андрей теперь мог регулировать то, насколько сильно сокрытие будет работать, не расходуя силу понапрасну. Для проверки работы изготовленного им артефакта парень намеренно вышел в ночь. На плечи он набросил амулет тишины, на лице новая маска. В таком виде он подошел к границе долины, туда, где гнездились ночные звери. Один из них с чувствительным зрением и слухом точно должен был его заметить. По крайней мере, раньше так и происходило. Но теперь Андрей прошел буквально в десяти шагах от твари, и... Ничего. Его так и не заметили. Хотя сердце парня билось так громко, что ему оно напоминало колокол, но даже собственное тело, казалось, не слышало его. «Прекрасно. Теперь я никто» даже не тень, даже не запах, даже не мысль. Промелькнуло в его голове, и это чувство было на грани эйфории и даже некоторого ужаса. Ведь благодаря маске пустого лика он получал эффект полного подавления ауры, сокрытия ментального и энергетического присутствия, искажения отпечатка, По своей форме это была половинная маска из кости с внутренним органическим плетением и живыми грибными жилами. И имела активируемую силу. Ведь уровень подавления можно было регулировать по воле владельца. Хотя были тут и побочные эффекты. Так как при долгом использовании она могла вызывать отчуждение, легкое онемение эмоций и даже чувство отдаленности от окружающего мира. Все это он делал именно с учетом всех тех знаний, что ему ранее давал старик-наставник. Ведь большая часть таких сил была демонического направления. А самому парню в последнее время что-то не особо хотелось рисковать использованием таких сил именно в собственной системе меридианов. Очередная ночь в горах была вязкой, будто ее кто-то растянул между скалы деревьев паутины и темноты. Андрей двигался, сливаясь с тенями, словно их часть. На его лицо была одета маска пустого лика, поглощающая ауру и искажающая его энергетический отпечаток. На груди, под одеждой, висел амулет тишины, поглощающий не только звуки, но даже вибрации и мысли, рассыпающиеся наружу. всё было готово. Он шел по грани между страхом и решимостью, ощущая, как сердце отдает тяжелые толчки где-то в животе, глубоко подышащими слоями плетений, которые он на себе держал. Он не знал, куда идет точно, лишь чувствовал затаенную тягу, как будто сама долина вела его, осторожно, как руку младенца. Проход оказался узким ущельем, уводящим его в сторону от знакомых троп. Тропа, оказалось, зарастала за его спиной, мох ложился обратно, как если бы сам воздух не желал, чтобы сюда кто-то попадал. На месте между двух валунов был выщербленный каменный портал, арка, украшенная змеевидной резьбой. Она была запечатана, но именно сюда ранее старик прошел, используя жезл из детской руки. И Андрей теперь был готов. Он подошел, прижал ладонь с амулетом к воздуху. Маска глушила все, даже запах крови, что проникал из-под камней. плетение варки дрогнули, раскрылись, и пропустили его внутрь, как и в прошлый раз. Внутри, в холодной полутьме, начинались залы, древние, как сама горная порода. Здесь пахло серой, кровью и еще чем-то, густым, неестественным, как если бы само время разлагалось в углах стен. Он прошел несколько извилистых коридоров, пока не увидел мерцание Там, внизу, среди зубчатых колонн, стоял старик-наставник. Его поза была слишком расслабленной, слишком спокойной, и при этом не на человека. А напротив него стояло другое существо. Оно было высоко, изогнуто, обернуто в ленты из живого пепла. Его лицо не имело глаз, только глубокие вогнутые впадины, словно туда проваливалась сама реальность. Руки были вытянуты, и в каждой он держал четки, сотканные из зубов. И буквально на уровне инстинктов парень понял, что это был демон-жрец. И вокруг него буквально все пылало от его силы. Андрей затаился на уступе над залом. Магия маски вибрировала в такт дыханию земли, и голос старика-наставника, отчетливый, холодный, раздался будто шепот в голове. «Еще не время. Он все еще сомневается. Его душа нестабильна, он чувствует ложь и наблюдает. Если мы поторопимся, то ритуал не сработает». Голос жреца, вязкий, как затвердевшая кровь, ответил ему. Его страдание недостаточно насыщено. Пустота внутри не готова. Он должен сам ступить на камень жертвы. Сам понять, что выбора нет. Если же будут хоть какие-то сомнения, все наши старания, даже предыдущие, будут разрушены навсегда. И нам придется искать другой способ и другой путь. Старик молчал секунду потом, отозвался — Я продолжаю кормить его знаниями. Он растет, он будет силен, слишком силен, если мы затянем. Но жезл у меня, алтарь откроется, когда на нем прольется его кровь, не раньше. Тогда наблюдай. И не провали то, что тебе доверено. И помни, пока ты эффективен, мы помогаем тебе. Но если ты допустишь ошибку, тебе лучше самому умереть раньше, чем мы доберемся до тебя». Их слова выжгли в сознании Андрея свой собственный обугленный след. Он не знал, сколько простоял там, после окончания разговора, который ему удалось подслушать. И теперь он точно был уверен в том, что не ошибся, когда заподозрил этого старика в том, что его поведение было слишком уж странным. Он практически не чувствовал собственных ног, когда возвращался обратно. Мир казался тише, чем был ранее. Ветер будто бы знал все. Деревья не шелестели, а шептали. Теперь он знал, он жертва, он ключ. И его сила не награда, а топливо. И теперь в его разуме роились весьма безрадостные мысли. Его снова предали. Все это время — Он готовил меня, не учил, а именно наращивал, делал из меня сосуд. Даже позволил мне выжить, чтобы потом использовать. Это не забота, это откорм, как скота на убой». Подумав об этом, Андрей нервно сжал кулак. Он не даст себя убить, но прежде чем все закончится, он должен будет узнать, кто на самом деле тот, кто носит личину старика-наставника и кто поставил эту ловушку, выглядевшую как настоящая райская долина в этих горах. Потом Андрей еще долго сидел на склоне горы, что нависала над долиной, где шумело озеро, отражая звезды. Холод пронизывал до костей, но он его не чувствовал. Не мог. После услышанного в том самом запечатанном зале, после того, как старик говорил с демоном-жрецом, в нем что-то изменилось. Треснуло. Ведь до сих пор он лишь подозревал, что здесь что-то не так. Этот странный старик знал слишком многое. Видел слишком глубоко. Не просто учил, а словно пестовал. Вел к заранее заданной точке. Андрей чувствовал это с самого начала, но весьма старательно подменял тревогу благодарностью. Теперь же все стало четким. Он не просто старик, он не человек, он нечто иное. Возможно, даже один из тех, или их проводник, или даже их слуга или хуже. Сейчас он весьма старательно вспоминал все мелочи, на которые раньше не обращал внимания. Старик никогда не ел только пил чай. Он никогда не спал, просто исчезал в определенные часы. Его аура, несмотря на обволакивающую мягкость, была чужой, и в глубине напоминала холодный и глубокий омут, в котором можно было утонуть, если смотреть слишком долго. И главное, он не назвал своего имени, и не упоминал имени самого Андрея ни разу. Тяжело вздохнув, Андрей опустил взгляд на свои руки. Они дрожали не от страха, а от ярости, которая зрела в его груди. «Ты заманил меня сюда. Ты давал мне силу, чтобы потом принести меня в жертву. Все это время ты ждал, когда я стану подходящей жертвой. Не просто силой, но верящей, чтобы я доверился тебе, чтобы ритуал сработал. Вот почему ты никогда не лгал напрямую. Ты оставлял полуправду, как крючок». Он стиснул зубы. «Если ты действительно демон, или даже нечто большее, я это узнаю. А потом я найду способ убить тебя, не как ученик своего учителя, а как охотник-хищника-людоеда». С этого самого дня Андрей начал действовать иначе. Он больше не воспринимал долину как дом или убежище. Он начал более тщательно изучать структуру энергетических потоков, что пронизывали эту землю как клетки живого организма, в котором он находился. И, судя по всему, этот самый старик был тайным ядром этого организма. Некоторые энергетические узлы были выстроены так, что завязывались на присутствие конкретной сущности. В центре этих узлов почти везде стоял именно он. И это была слишком явная сеть контроля. Ты не просто отшельник, ты архитектор этого пространства, смотритель или его тюремщик. Приняв правила этой игры и теперь еще более тщательно скрывая свои действия под тренировками, Андрей стал разрабатывать три линии обороны. Артефактный оберег, созданный на основе звериного ядра и трав подавления. Он должен был погасить внешнее воздействие на сознание, если старик попытается контролировать его напрямую. Новый свиток, в который он записывал все найденные следы плетений старика. Узор за узором. Это было опасно, но необходимо. Андрей хотел найти слабые места, скрытые тренировочные площадки, в глубоких расщелинах и заброшенных шахтах, в горах, где он отрабатывал применение стилета и развитие магии вне наблюдения старика. Если он демон, то у него должна быть истинная форма, и она должна быть связана с его ядром, с его истоком. Возможно, именно этот костяной жезл и есть его якорь. Или должно быть что-то еще, что связывает его с нижним миром. Если я уничтожу этот якорь, то и его собственный хозяин ослабнет, и тогда, может быть, я смогу убить и его самого. Теперь Андрей не просто учился, он наблюдал, собирал улики, тестировал даже свои собственные эмоции, чтобы понять, на что этот странный старик реагирует, а на что нет. И с каждым днем он все больше убеждался. «Ты не человек, и ты не учитель. Ты ловушка в человеческой оболочке, и я найду способ вырваться из твоих когтей, даже если мне придется разнести всю эту долину по камешку». Солнце клонилось к горизонту, отбрасывая длинные тени по узким склонам восточной гряды. Андрей шагал по заросшему редким ущелью отыскивая следы утраченной магии. Там он пытался найти хоть какой-нибудь независимый источник знаний, спрятанный от взгляда старика. Ему уже казалось, что вся эта долина — всего лишь тщательно расставленная ловушка, органическая капсула созданное не для обучения, а для подготовки к чему-то, большему, к чему-то кровавому, вроде того самого ритуала жертвоприношения. Он свернул в сторону одной из дальних скал, до которой добирался раньше лишь однажды, и то мимоходом. Там, под трещинами гранита и извивами старых корней, в тени узкой расщелины он вдруг почувствовал тишину необычную, неприродную, а будто все вокруг замерло, затаилось, словно боялось выдать себя. Даже магия, живая ткань долины, здесь почти не пульсировала, лежала, как мертвая вода. И именно там он наткнулся на обломки кости, потемневший от времени, но все еще плотной и гладкой, как слоновая кость, только чуть более изогнутой. Вокруг нее темные, почти незаметные вьющиеся травы и высохшие изгустки чего-то, что когда-то, возможно, было кровью. Сразу же насторожившись, парень осторожно раздвинул завал, и его глаза расширились. Останки. Среди выветренных камней мха, под тонким слоем пепла и сухих листьев, лежал скелет. Аккуратно сложенный, как будто его намеренно тут уложили, в позе весьма своеобразного покоя, и это точно был человеческий скелет. И все бы ничего, если бы на нем не было остатков одежды, той самой одежды, рядом с носителем которой он прожил с первых дней в этой долине. Та же накидка, та же ткань, та же манера завязки пояса, даже обломок деревянной заколки, которую старик иногда надевал на волосы валялся тут, наполовину вросший в землю. Осознав этот факт, Андрей обомлел, и его дыхание резко перехватило. «Это не может быть. Нет, это он, это... Был он, старик, наставник, но... Как?» Растерявшись, он присел на корточки, протянул руку и дотронулся до тлеющей ткани. Та рассыпалась под пальцами. Но ощущение, внутреннее знание было настолько ясным, что отрицать его казалось преступлением против разума. Этот человек мертв и давно, а тот, кто живет сейчас в долине, кто обучает его, пьет чай и улыбается, лишь умело используемая маска. То есть, все это время рядом с ним крутилась подделка. Именно в этот момент в его голове взорвалась мысль. Демон. Это демон убил его. И подменил. Возможно, еще дома его появления здесь. А может, даже гораздо раньше. Гораздо. Эта долина уже очень давно захвачена. А меня просто заманили в нее, как последний ингредиент в их планах. Подумав об этом, он вскочил, но потом сразу же замер. Ветер прошелестел в расщелине, будто подтверждая его догадки, и тогда он заметил символ, вырезанный на камне, над самым входом в нишу. Почти стертый временем, но все еще живой в тканях самой скалы. Это был знак, который он видел на алтаре, куда и его самого хотели принести в жертву. Знак крови. И, и тут же, где-то в глубине сознания, тихо, почти ласково прошептал голос отзвуком змеи, заключенной в кристалле. — Теперь ты знаешь. Но знание — это не только сила, это выбор. Что ты сделаешь теперь, когда правда с тобой? Андрей снова присел у останков и медленно провел рукой по иссушенной временем кости а Затем накрыл ее магическим плетением, печатью памяти, которую однажды видел в свитке старика, но применил теперь иначе, не чтобы запереть, а чтобы сохранить. Ты был настоящим, а он — тварь, что надела твою кожу, твою личину. Теперь все изменилось. Теперь он знал, потом он ушел с того места, обернувшись лишь раз. Пустая расщелина смотрела ему вслед, как глазница черепа. И с этого момента он начал готовить план мести. Не просто выживание, а освобождение сначала себя, потом долины. А если получится, всего мира. Но теперь так далеко заглядывать парень просто не хотел.